Из своего укрытия запусковой башней могучего воежора, Ринсвинт и два цветок с благоговейным ужасом наблюдали за происходящим. Почетный караул давным-давно исчез, оставив после себя валяющееся на земле оружие. Ну что ж, вздохнул наконец два цветок. Вот и конец сундуку. Он вздохнул еще раз. Как бы не так, отозвался Ринсвинт. Груша разумная, абсолютно невосприимчива ко всем известным формам магии. Этот сундук был создан для того, чтобы следовать за тобой повсюду. То есть, если ты, умерев, попадешь в рай, в следующей жизни у тебя под рукой всегда будет пара чистых носков. Но я пока что не собираюсь умирать, так что давай-ка «Куда?» — спросил два цветок. Ринсвинд подобрал земли арбалет и пригоршню стрел. — Куда угодно, лишь бы здесь не оставаться, — ответил он. — А как же сундук? — Не беспокойся. Когда буря истощит всю свободную магию, эта штука сразу осядет. По сути дела, данный процесс уже начался. Над ареной еще поднималось клубящееся облако, но теперь оно выглядело каким-то жиденьким, безобидным. На глазах у два цветка оно начало неуверенно мерцать. Вскоре облако превратилось в бледную тень. Посреди еле видимых языков пламени проявились очертания сундука. Вокруг него потрескивали и вздувались быстро остывающие камни. Два цветок негромко окликнул свой багаж. Сундук разом прекратил бесстрастное продвижение по изуродованным плитам и такое впечатление внимательно прислушался, После чего, в замысловатом порядке, перебирая маленькими ножками, развернулся и направился в сторону могучего выежора Ринсвин следил за ним кислым взглядом. Сундук славился необузданным характером, полным отсутствием мозгов и человекоубийственным отношением ко всему, что представляло опасность для его хозяина. К тому же волшебник не был до конца уверен, что изнутри сундук занимает ту же пространственно-временную ячейку, что и снаружи. «Не царапинки!» — жизнерадостно констатировал два цветок, когда его собственность опустилась рядом с ним. Турист открыл крышку. «Нашел время менять белье!» — зарычал Ринсвент. «Через минуту стражники и жрицы вернутся сюда. И знаешь, что я тебе скажу, приятель?» Они будут в очень дурном расположении духа. — Вода, — бормотал два цветок, — сундук полон воды. Ринсвин заглянул через его плечо. Ни одежды, ни мешочков с деньгами, никаких либо иных пожитков маленького туриста. Весь сундук был полон воды. Неизвестно откуда взявшаяся волна перехлестнула через край и разбилась о каменные плиты, но вместо того, чтобы расплыться, начала принимать форму ступни. По мере того, как из сундука продолжала выливаться вода, появилась еще одна ступня и нижняя часть пары ног. Вскоре перед друзьями, изумленно моргая, предстал морской тролль Тефис. — Понятно, — сказал он наконец. — Опять вы. Наверное, мне следует удивляться. Он огляделся вокруг, не обращая внимания на их вытянувшиеся лица. «Я мирно сидел на пороге своей хижины и смотрел на закат, когда из воды с ревом вылетела эта штуковина и проглотила меня», — объяснил он. «Мне это показалось довольно странным». «Где я оказался?» «В круле», — ответил Ринсвинт и пристально уставился на захлопнувшийся сундук, который умудрялся производить впечатление очень довольной личности. Людей он глотал частенько, но каждый раз, когда открывался заново, внутри не оказывалось ничего, кроме два цветкового белья. Ринсвин Ринсвинд порванул крышку. Внутри не оказалось ничего, кроме два цветкового белья, причем абсолютно сухого. «Ну-ну», — сказал Тефис и поднял глаза. «Эй!» Уж не тот ли это корабль, который собирались спустить за край? Тот — это наверняка он.